а потом обнаружила, что она дочь Мариинского исправника. Ну, с такой женой, как сами понимаете, в большевистскую партию не проскочишь. Бросил, развелся, по добру, по здорову. Мне, на счастье, подобрал ее один новоявленный попик. Приход ему надо было получить, а для этого требовалось матушкой обзавестись. Ведерников весело засмеялся, блестя в сумраке белками своих выпуклых глаз. «А кто ты теперь, Гриша, по должности?» — прошептал забившийся в угол ОЦ. «Начальник межрайонной государственной конторы СИП Пушнина. По всему краю мои люди работают». «Как это по-старому? Чему равно? Статскому советнику?» — спросил Кибальников. Не, Михаил Висеевич, к такому делу статского советника и близко не подпустили бы. Миллионами ворочаю». «Вон оно как! Выходит, у тебя генеральский чин». «Ваше превосходительство!» «А мы-то я с Карловичем все Гриша до да Гриша!» «Извини, Григорий Валерьянович, неучтивость нашу!» Кибальников встал и с напускной почтительностью поклонился. Встал и вот как-то механический след за Кибальником. «Да что вы в самом деле смущаете меня?» — воскликнул Ведерников. «Садитесь, немедленно садитесь!» «Ах, черт возьми, жаль, что нечем обмыть...» На ваше высокое звание, Григорий Валерьянович. Еще раз извините, сказал Кибальников, на этот раз уже без всякой шутки. Не печалься, Михаил Алексеевич, у меня в сумке в телеге есть бутылочка спирта. Первача. Сейчас принесу. Кстати, и коню пора корм дать. Редельников встал, намереваясь выйти во двор, но Кибальников преградил ему дорогу. Что вы, ваше превосходительство, я быстренько все исполню. Все трое рассмеялись, Скибальников открыл дверь, шагнул в темноту. Больше месяца база плавала по Лосюгану. Всюду, где только было возможно, еще по ранней воде, уполномоченные из района организовали артели и бригады охотников и рыбаков. 90% товаров, выделенных базе на товарообмен, поступило в артели и бригады. Артельный труд не являлся новинкой в жизни таежного люда. Как однолошадный крестьянин-земледелец был вынужден довольно часто прибегать к помощи соседа, так и охотник-рыбак, имевший только лодку и ружье, искал союза в труде с подобным себе. Втроем, в пятером, легче идти на промысел зверя куда-нибудь в далекие уголки Васюганья, где еще не ступала нога человека или осваивать новый рыбный плес на реке, недоступный одиночкам, но готовы покориться, отдать свои богатства ортели. Ханты, старые и молодые, за исключением, может быть, самых ярых приверженцев кочевого образа жизни, верующих в лесных богов и шаманов, охотно вступали в артели и бригады. Идея коллективного труда была и здесь близка и понятна, как она была близка и желанна абсолютному большинству крестьянства всей земледельческой России. Каждый труженик видел в этой идее воплощение своих сокровенных надежд на лучшую жизнь. В нынешний рейс по Лосюгану плавбаза впервые столкнулась с нехваткой товаров, необходимых артелям и бригадам. Не хватило сетевой, и неводной деле. Мало казалось бичевы, резальных ниток. Ружья были только дробовые, центрального боя, а охотники в один голос просили капсульные малопульки или какие-либо другие пулевые ружья небольшого калибра для промысла белки. Изменения, происходившие в укладе жизни, порождали новые потребности. Скобеев без устали расспрашивал и охотников, и рыбаков об их нуждах, стараясь представить себе, как пойдет развитие артельного труда. Заказ на подготовку товаров к рейсам будущего года дважды обсуждали всей парт-ячейкой. Вдобавок к тем товарам, которые завозили прежде, решили прибавить моторы для лодок, продольные пилы, семена овощных культур, плакаты – Набор инструментов для поделки бочек и прочей деревянной тары. По ходу жизни угадывалось, что спрос на этот товар непременно будет. у партии ячейки и другая забота. Добиться правды о кровавых событиях на Белом геру. Но как ни расспрашивали коммунисты охотников и рыбаков,